ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СОБАКА, КОТОРУЮ КОРМИШЬ. ГЛАВА 27. Босх и Рэйчел решили воспользоваться мустангом Босха, потому что это давало им, по крайней мере, небольшое прикрытие по сравнению с фбр-овским ленд-крузером Рэйчел, который прямо-таки вопил о своей принадлежности к органам правопорядка. Они приехали в Эхо-парк, но не стали приближаться к дому саксонов на Фигерова-Лейн. Имелась проблема — Фигероо-Лейн была маленькой кольсообразной улицей, простиравшейся всего на квартал от конца Фигероо-Террас. Она загибалась вокруг горы, пониже Чавес-Ревен-Плейс. Невозможно было проехать по ней незаметно, чтобы это событие не стало всеобщим достоянием, даже на Мустанге. Если Уэйтс там и на сторожи, то он получит преимущество, заметив их первым. Босх остановил автомобиль на перекрестке Бодре-Авеню и Фигерой-Террас и побарабанил по рулю. Он подыскал неплохое местечко для своего тайного замка. И думать нечего, подобраться туда, не привлекая внимания, особенно днем. «Да, средневековые замки строились на вершинах холмов по тем же соображениям», — кивнула Рэйчел. Босх посмотрел налево в сторону центра города и увидел небоскребы, высоко вздымающиеся над крышами домишек на фигеровый террас. Одним из самых высоких и ближайших к ним было здание главного офиса управления воды и электроснабжения. Оно находилось прямо за автострадой. «У меня идея», — сказал он. Они двинулись обратно в центр. Босс въехал в гараж здания управления и припарковался в одном из гостевых боксов. Открыл багажник и распаковал чемодан с комплектом снаряжения для слежки, который всегда возил с собой. Он вытянул оттуда высокомощный бинокль, фотокамеру наблюдения и свернутый спальный мешок. — Что ты собираешься снимать на камеру? — спросила Рэйчел. — Ничего, но у нее хороший длиннофокусный объектив, и, возможно, тебе захочется посмотреть через нее, пока я буду пользоваться биноклем. — А спальный мешок? — Не исключено, что нам придется лежать на крыше. Не хочу, чтобы ты запачкала свой модный федеральный костюм. — Обо мне не беспокойся, думая о себе. — Я беспокоюсь о той девушке, которую похитил Уэйтс. — Пошли. Они двинулись через весь гараж к лифтам. — Ты замечаешь, что по-прежнему зовешь его Уэйтсом? — Даже теперь, когда мы точно знаем, что его фамилия Фокс-Орт? — спросила Рэйчел, когда они ехали наверх. — Да, замечаю. Это потому, что когда мы находились с ним лицом к лицу, он был Уэйтсом. Когда он открыл стрельбу, он был Уэйтсом. И это так и застряло в сознании». Рэйчел кивнула и больше не заговаривала об этом, хотя Босх догадывался, что у нее, вероятно, имелся психологический подход к данному явлению. Когда они достигли вестибюля, Босх приблизился к столу информации, предъявил полицейский значок, удостоверения и попросил разрешения увидеться с начальником охраны, прибавив, что это срочно. Через две минуты высокий чернокожий человек в серых брюках, военно-морском кителе и белой рубашке с галстуком вышел из дверей и направился к ним. Босх и Рэйчел показали свое удостоверение, и на главного охранника, кажется, произвел впечатление этот тандем местных и федеральных правоохранительных сил. «Ироним», — прочитал он в удостоверении Босха, — «а друзья зовут вас Гарри». «Верно». Мужчина протянул руку и улыбнулся. «Джейсон Эдгар, кажется, вы с моим кузеном были когда-то напарниками». босс тоже улыбнулся, но не из-за совпадения, а потому что понял, что может рассчитывать на сотрудничество этого человека. Он переложил спальный мешок под мышку и пожал протянутую ему руку. «Точно. Он рассказывал, что у него двоюродный брат в управлении. Вы раньше предоставляли ему информацию по счетам и накладным, когда требовалось. Рад познакомиться». — И мне тоже, парень. — Так что у нас здесь? Если в дело замешано ФБР, то выходит речь о террористической угрозе? — Не совсем, — поспешила вмешаться Рэйчел, успокаивающим жестом поднимая руку. — Джейсон, мы просто ищем место, откуда можно было бы взглянуть сверху на жилую округу за автострадой. Там в Эхо-парке есть дом, который нас очень интересует, а мы не можем подобраться к нему незаметно. Понимаете, о чем я? Мы подумали, что из какого-нибудь здешнего офиса или с крыши получили бы подходящий угол обзора и увидели, что там творится. «У меня как раз есть такое местечко», — без колебаний ответил Эдгар. «Пойдемте со мной». Он повел их к лифтам и нажал кнопку «15». По пути наверх объяснил, что в здании проходит поэтажный ремонт. Сейчас как раз подошла очередь пятнадцатого этажа. Этаж пуст и ожидает подрядчика, который придет и перестроит его в соответствии с планом реконструкции». «Весь этаж в вашем распоряжении», — добавил Эдгар. «Выбирайте НП и любой угол обзора». Босс кивнул. «НП означало наблюдательный пункт. Это кое-что сказала ему о Джейсоне Эдгаре». «Где вы служили?» — спросил он. «Морская пехота, буря в пустыне и все остальное. Вот почему я не пошел служить в полицию. С меня довольны горячих точек. А тут у меня нормированный рабочий день с девяти до пяти. Работа спокойная». И достаточно интересная, если вы меня понимаете. Двери лифта раздвинулись, и они оказались на этаже, который представлял собой широкое открытое пространство от одной стеклянной стены до другой. Эдгар повел Босха и Рэйчел к стене, выходящей на эхо-парк. «Какое дело вы расследуете?» Поинтересовался он, когда они приблизились к стеклу. Босх знал, что такой вопрос рано или поздно последует, и у него был наготове ответ «Там есть один дом». Он, по нашим сведениям, используется как убежище для беглых федеральных преступников. Мы просто хотим посмотреть, есть ли там что-нибудь заслуживающее внимания. Ясно. Вы могли бы помочь нам еще кое в чем, — произнесла Рэйчел. Что вам требуется? Не могли бы вы прогнать этот адрес через свои компьютерные базы данных и сообщить нам, кто оплачивает коммунальные счета? Нет проблем. Вот только помогу вам здесь устроиться. босс одобрительно кивнул Рэйчел умный ход. Он не только на время устранял с дороги не в меру любопытного Эдгара, но также мог бы снабдить их ценной информацией о доме на Фигеролейн. Стоя перед стеной из стекла с северной стороны здания, босс и Рэйчел стали смотреть вниз по другую сторону автострады на Эхо-парк. Они оказались дальше от склона горы, чем босс рассчитывал, но все равно занимали весьма выигрышную позицию, дающую хороший обзор. Босс указал Рэйчел на географические ориентиры. Вон Фигеро-террас, а вон те три дома над ней, на излучине дороги, как раз Фигеро-Лейн. Улочка Фигеро-Лейн действительно имела всего только три дома. С такой высоты она выглядела как недоразумение. Результат запоздал их решение застройщика, который после выполнения основного проекта вдруг сообразил, что сумеет втиснуть в склон еще три дома. «Который из них, 709-й?» — спросил Рэйчел. «Хороший вопрос». Босх выпустил из рук спальный мешок и поднес глазам бинокль. Он вглядывался в домики, высматривая адрес. Наконец навел прибор на черный мусорный контейнер, выставленный перед домом что посередине. На контейнере белой краской кто-то намалевал большие цифры 712, стремясь уберечь ящик от кражи. Босх знал, что номера домов должны увеличиваться по мере удаления от центра города, — 710 — тот, что справа, — сообщил он. — Понятно. — Значит, этот адрес, — уточнил Эдгар, — 710 по фиге Роа Лейн? — По фиге Роа Лейн, — подтвердил босс. — Пойду посмотрю, что можно найти. Если кто-нибудь сюда поднимется и спросит, зачем вы здесь, пусть позвонит мне по номеру 338, это мой внутренний. — Спасибо, Джейсон. — Все будет сделано. Эдгар двинулся обратно к лифтам. — Босс... Кое-что вспомнил и окликнул его. джейсон на этом стекле ведь пленка. Никто не может заметить нас снаружи?» «Конечно нет. Можете хоть голыми стоять, никто вас снаружи не заметит. Только не пытайтесь делать это ночью. Свет изнутри все меняет, и стекло просматривается насквозь». «Спасибо. Когда вернусь, принесу пару стульев». «Было бы отлично». После того, как Эдгар скрылся в лифте, Рэйчел сказала «Хорошо, хоть присядем». Не все же время голыми стоять. Прозвучало так, будто он знает это из собственного опыта, — усмехнулся Босх. — Будем надеяться, что нет. Босх поднес глазам бинокль и навел на дом 710 по фигеру Олейн. домишка имел тот же дизайн, что и остальные два. Крытая черепица и цилиндрическая крыша, испанские мотивы в архитектуре, все три выстроены на склоне со ступенями, ведущими вниз к выдвинутым на улицу гаражам, врезанным в насыпную площадку. Но при том, что два других дома были аккуратно выкрашены и ухожены, дом под номером 710 выглядел запущенным. Розовая краска выцвела, насыпь между домом и гаражом заросла сорняками, на флагштоке, торчащем в углу парадного крыльца, флаг отсутствовал. Босх поточнее настроил фокус полевого бинокля и стал наводить его от окна к окну, ища признаки жизни в доме, Надеясь даже, что ему повезет, и он увидит самого Уэйтса, тоже застывшего перед окном. Он услышал, как рядом Рэйчел отщелкала несколько снимков, она пользовалась фотокамерой. «Вряд ли в ней есть пленка», — заметил Босс, — «и она не цифровая». неважно Просто сила привычки. Я и не ждала, что у такого динозавра, как ты, окажется цифровой фотоаппарат». Босс улыбнулся, не отрывая бинокль от глаз. Он попытался придумать достойный ответ, но лишь махнул рукой. Он снова навел фокус на дом. Такой архитектурный стиль обычно встречался в старых жилых районах, расположенных по склонам. В то время как у более современных построек дизайн диктовался рельефом земельного участка, архитектура домиков по Фигерова Лейн сама старалась подчинить себе рельеф. На уровне улицы отвоевана у горы площадка под гараж. Далее над ним насыпана терраса и возведено маленькое одноуровневое жилище. Именно так обустраивались склоны гор и холмов в сороковые и пятидесятые годы, когда город расползался по плоскости и карабкался вверх, подобно набирающей силу приливной волне. Босх заметил наверху лестницы, что тянулась сбоку от гаража к крыльцу, маленькую металлическую платформу. Повнимательнее присмотревшись, увидел металлические перила. «На лестнице установлен подъемник», — сообщил он. «Тот, кто живет сейчас в этом доме, пользуется инвалидным креслом». С их наблюдательной точки он не заметил движения ни за одним окном. Босх перевел бинокль ниже к гаражу. Гараж имел входную дверь для пешеходов и двупольную гаражную дверь, когда-то давным-давно тоже выкрашенную в розовый цвет. Сохранившаяся на ней краска теперь приобрела серый оттенок, а сама дверь под воздействием безжалостного послеполуденного солнца во многих местах потрескалась. Одна половинка гаражной двери была закрыта как-то криво, не совсем перпендикулярно тротуару. Возникало впечатление, что она уже не действует. Пешеходная дверь имела окошко, забранное шторой. Над каждой половинкой гаражной двери также шел ряд маленьких квадратных окошек, Но и они были сейчас бесполезны, мешали слепящие отблески бьющего в них яркого солнечного света. Босс, как ни старался, ничего не мог сквозь них разглядеть. Он услышал лязганье приближающегося лифта и опустил бинокль. Появился Джейсон Эдгар с двумя стульями в руках. «Отлично!» — похвалил Босс. Он взял один стул и установил его перед стеклом задом наперед, чтобы можно было сесть верхом, опираясь локтями о спинку. Классическая поза человека, ведущего наблюдения — Рэйчел поставила свой обычным образом. «Удалось что-нибудь выяснить, Джейсон?» — спросила она. «Да, счета по этому адресу выписываются на имя Дженет Саксон, и это продолжается уже 21 год». «Спасибо». «Не за что? Я так понимаю, пока вам от меня больше ничего не требуется?» босс поднял глаза на Эдгара. «Джерри, то есть я хотел сказать, Джейсон, вы нам очень помогли. Большое спасибо». Мы, вероятно, еще побудем тут некоторое время, а потом потихоньку слиняем. Вы хотите, чтобы мы, уходя, дали вам знать или отнесли куда-нибудь стулья? Просто сообщите парню в вестибюле, когда будете уходить. Он передаст мне. А стулья оставьте, я сам о них позабочусь. Мы так и сделаем. Спасибо. Желаю удачи. Надеюсь, вы поймаете своего беглеца. Оба детектива обменялись с Эдгаром рукопожатиями. Тот пошел обратно к лифтам, а они вернулись к наблюдению за домом. Босс спросил Рэйчел, не предпочитает ли она работать посменно, и она ответила, что нет. Не хочет ли она взять бинокль? Нет. Длиннофокусные линзы камеры действительно давали лучшую возможность все рассмотреть, чем бинокль. Миновало 20 минут, а в доме не наблюдалось никакого движения. Босс хводил биноклем от дома к гаражу, но теперь нацелился на густой кустарник, окаймляющий участок выше по склону, В поисках какой-либо иной наблюдательной позиции, поближе к объекту, вдруг Рэйчел взволнованно произнесла «Гарри, гараж!». Босс быстро перевел взгляд ниже, вновь выхватывая гараж. Солнце скрылось за облаком, и слепящий отблеск от окон над гаражными дверями исчез. Босс увидел то, что заметил Рэйчел. Сквозь окна той половинки гаражной двери, которая казалась действующей, он разглядел заднюю часть белого фургона. «Я слышала, что во вчерашнем похищении фигурировал белый фургон», — сказал Уэйлин. «Я тоже слышал. Это содержалось в полицейской оперсводке». Открытие его взбудоражило. «Белый фургон в доме, где некогда проживал Рейнард Уэйтс». «Все ясно», — воскликнул. он «Он должен находиться там вместе с девушкой. Рэйчел, уходим». Они поспешили к лифтам.